Ульяна Романова. Невозможный. Нахальный. Любимый. Глава первая. Роберт. Это что еще такое? Обалдел я. Сделал шаг вперед и снял с носа темные очки. Приоткрыл рот и пошел к своей машине, которая обзавелась просто обалденным украшением в виде длинноногой Барби. Куколка опиралась бедром, а мой капот и пила кофе. Ваша машина? — Высокомерно протянула она, вздернув идеальную бровь. Такая, что до речи я потерял и не сразу нашел. Мужчина, вы меня не слышите? — Слышу, — выдавил я. — Прелестно. А вас парковаться не научили? Вы меня подперли и даже номера не оставили. — Я? Я еще не подпирал, но с удовольствием бы. А номер зря не оставил, тут согласен. Она снова смерила меня высокомерным взглядом и провела пальчиком с ядовито-красным ноготком по капоту. «Хамите?» «Я?» «Я еще не хамил». «Ну извините, дамочка, я на пять минут вышел за кофе. Откуда я мог знать, что там такая очередь?» «Я вам не дамочка. Уберите уже вашу машину, она мешает мне выехать». Она указала рукой на серый внедорожник. «Мадам!» пропел я. «Предлагаю загладить это нелепое недоразумение вкуснейшим пирожным. Уверен, что наша встреча была запланирована с самой судьбой. Давайте знакомиться, я Роберт». «Машину уберите». Холодно процедила красавица, никак не реагируя на мою улыбку. Командирский тон она успела освоить на отлично, конечно. И сразу видно, что стерва редкая, отборная. Мой любимый типаж. Интересно, в постели она тоже любит доминировать? Фигурка огонь... Худенькая, аккуратненькая, блузка, белая, аппетитно обтягивала грудь моего самого любимого третьего размера. Я такие вещи сразу на глаз определяю. Глаза такие, что тонуть всю жизнь можно. Носик вздёрнутый. Губки бантиком. Правда, на мой придирчивый взгляд, на ней был слишком толстый слой штукатурки. Красивая же, зараза, зачем портит? Длинные ножки, бедра обтянутые черной юбкой. Интересно, под юбкой у чулки? Я тут вспомнил, что пирожное забыл купить. Я отсылитовал ей стаканчиком кофе и снова улыбнулся. «Вам какое, а?» Радостно поинтересовался я. Она даже бровью не повела, королева снежная. «Какое пирожное! Я навстречу опаздываю!» Она выпрямилась и топнула ножкой. Я засмотрелся на ее ножки в красных туфлях на высокой шпильке. Вкусная, дамочка, очень вкусная, Пирожное забыл. Вам взять или вы из этих, которые одной травой питаются?» Она втянула носом в воздух. Так что грудь высоко поднялась, а я задымился. «Мужчина, как вас там...» «Роберт», — напомнил я. «Но вы зовите меня просто. Мужчина мечты». «Немедленно уберите машину. У меня очень важная встреча». «Свидание, да? С любовником?» «Какой любовник? Вы в своем уме?» «У стервочки задергался глаз. Ну, любовник, папик, масик, откуда я знаю его кодовое имя?» «В любом случае, он вам больше не понадобится, ведь вы познакомились со мной. Как вас зовут?» Второй глаз дамочки задергался в такт с первым, а губки недовольно сжались. Красивые губки. Сразу поцеловать захотелось. «Вы что себе позволяете?» — выпалила она. «А вы?» Я склонил голову в бок и поудобнее перехватил свой стаканчик с кофе. Перед тренировкой моих тигров нужно было немного взбодриться. Пацаны готовились к чемпионату, а мне, как главному тренеру, нельзя было сверкать в помятой физиономии. Что я? Вы что себе позволяете? Сели на капот моей машины без спроса, командуете тут. А у меня, может, тонкая душевная организация, вы не подумали? Нанесли мне тут душевную травму и довольная, к папику собираетесь. А я, может, с сатисфакцией хочу за оскорбление в виде пирожных. И развернулся. Дамочка, цокая каблуками, потопала за мной и недовольно сопела. «Куда вы собрались?» Налетела она на меня. «Отгоните машину немедленно!» «Не видно. За пирожными для меня и вас залючка Может, тогда подобреете?» «Я мгновенно подобрею, если вы отгоните машину!» «Меняемся. Я отгоняю машину, а вы даете мне номер телефона. Азартно предложил я». «Вам ни за что!» Я слышу пренебрежение в ваших словах. Нет, нормально. На всех моя харизма действует, а это упирается. Дамочка зло сощурила глаза и уперла руки в бока. Я снова развернулся и пошел в кофейню. Колокольчик над дверью звякнул, а меня снова унесло от аромата кофе и булочек. Это было лучшее заведение, которое я знал. И тут, без всякого сомнения, готовили самый вкусный кофе, который я пробовал. Лишь один минус было у райского местечка. Огромные очереди в час пик. Я занял очередь и ждал. Недолго. В помещение вошла моя снежная королева. Нашла меня и решила, что умеет нокаутировать взглядом. Ничего, не выйдет, малышка. Я крепкий орешек. В кофейню вошла девушка с ребенком, осмотрелась, вздохнула. Не встала за мной. Я джентльменски пропустил даму вперед и победно покосился на стервочку, которая стояла памятником самой себе. Хм, ну вот такой я хам, да. Королева моя вздохнула. А я залипал на ее грудь, пока она шла ко мне цокая каблучками. Встала рядом и расстреливала взглядом. Что ж, попробуем другую тактику. Это меня еще никогда не подводило. «Мадам, я влюблен!» — огорошил я ее. «Мне бы ваши проблемы!» — закатила она глаза. «В вас!» «А вы балабол, Роберт!» Уважительно протянула она. «Имя выучила уже победа. Хотя обзываться было не обязательно. Значит, будем учить, что хамить боксеру, пусть и бывшему, плохая идея». «Вы очень предвзяты ко мне», — очаровательно улыбнулся я. А дамочка вместо того, чтобы улыбнуться в ответ, сжала губки, развернулась на каблуках и пошла вглубь зала. На несколько минут я потерял ее с поля зрения, а потом она вернулась с большим пакетом. Нагло вручила мне его и зло прошипело. «Надеюсь, вы заработаете диабет». «Здесь все пирожные, которые есть в ассортименте. Кушайте, не подавитесь!» Снова хамим. Ничему жизнь не учит. «Машину уберете?» «Нет. А запивать это все я чем буду?» «Кажется, стервочка задымилась». «Могу предложить воды из-под крана». Елейно улыбнулась она. «Наливайте!» Широко улыбнулся я. Она снова развернулась на своих каблучках, только на этот раз я поплелся за ней. «Аврора Эристарховна, что-то забыли?» — Обратилась к моей сервочке миленькая официантка. — Охренеть! Аврора Аристарховна мы! Повезло на аристократку нарваться. Интересно, фамилия какая? Кузякина? Иванова? Пупкина? — Ничего, работай, Дина. — Изящно махнула рукой. — Аврора Аристарховна, так ты тут заведуешь? — Что-то я не припомню, когда мы перешли на «ты» холодно осадила меня стерочка резко разворачиваясь. Ткнула в грудь указательным пальчиком, и я словно наяву увидел ехидное лицо Купидона, который целился в меня из базуки. В тот момент я понял, что женюсь. На ней. Моя будешь, Аврора Аристарховна. Кто я такой, чтобы рушить семейные традиции? У нас одна есть. Мы — багровы. Сразу женимся, когда своих находим. И сразу понимаем, когда женщина наша. Чуйка еще никого из членов семьи не подводила. Недавно вот малого племянника женил, а теперь сам женюсь на Авроре, мать его Аристарховне.